В Москву приглашали работать редко. Компания борьбы со старой, безыдейной клоунадой сказалась и на Лавровых. В московском цирке борьбу со старой клоунадой возглавил Байкалов. Он даже к нам с Мишей подходил, наступая на носки наших больших клоунских ботинок, и всегда приговаривал, «И когда же вы откажетесь от старых традиций? Это же все идет с запада! С космополитизмом надо бороться!» Мы с Мишей отвечали. «Пусть нас снимут с программы, На — Большие ботинки мы оставим. Клоун должен оставаться клоуном. — Ну что вы находите хорошего в этих дурацких образах Лавровых? — удивленно спрашивал нас директор цирка. От Лавровых требовали, чтобы они готовили репертуар на современную тему. Но клоуны могли великолепно исполнять только старые антре, которые впитали в себя с детства. При всем своем желании они не смогли перестроиться. К сожалению, талантливое трио братьев Лавровых продержалось всего 8 лет. В середине 50-х годов Лавровы разошлись. Дядя Коля, сменив нескольких партнеров, вышел на пенсию. Лаврентий и Петр выступали порознь с другими партнерами. Пьер и Пер. В Калинине мне рассказали, что у клоуна Николая Лаврова, когда он ехал поездом в Пензу, Взорвались в чемодане хлопушки. Подложив под голову злополучный чемодан, Лавров спал на второй полке. Ночью вагон сильно тряхнуло, от этого взорвались хлопушки. Взрыв, дым и паника среди пассажиров. Кто-то нажал на стоп-кран, поезд остановился. Прибежала поездная бригада, и только тогда Лавров проснулся и, сонный, глядя на всех, спросил спокойно, что? Уже пенза? Из тетрадки в клеточке? Август. 1951 года. Учеба в студии Клоунады, работа под руководством карандаша, участие в клоунской группе Московского цирка, первые гастрольные поездки, но не самостоятельные. Что и как делать, где жить, об этом думали и решали другие. Все это, конечно, дало мне некоторый опыт. Помогло сделать первые шаги во владении профессией. Но как мало всего этого? Особенно для такого человека, как я, не очень решительного по характеру, можно даже сказать осторожного, испытывающего скорее огорчение, чем радость. Неизвестность меня пугает, когда в моей суде происходили переломы. И поэтому, когда мы готовились к первой самостоятельной поездке из Москвы в Калинин, в этот город мы получили разнарядку, страшно волновались, как нас там встретят, как примут, как устроимся с жильем. На вокзале в Калинине нас встретил экспедитор цирка и повез в цирк на трамвае. Летний Калининский цирк – деревянное обшарпанное здание с пристройками и большим Боже. двором – стоял в парке. У входа мы увидели большой щит с перечнем номеров программы. Где-то в середине списка упоминался и наш номер Никулин и Шуйдин «Клоунада». Оставив чемоданы во дворе у проходной, мы отправились вместе с экспедитором выбирать квартиру. — У меня есть несколько адресов, — сказал экспедитор. — Походим, посмотрим. Раньше мы с Мишей при выборе квартиры придерживались лишь одного требования, только бы недалеко от цирка. Теперь же я придирчиво осматривал предлагаемые комнаты и комнатушки. Предстояло жить с женой. Хотелось так подобрать комнату, чтобы нам не пришлось в нее входить через хозяев, чтобы можно было готовить. После двухчасовых поисков мы остановились на квартире недалеко от рынка. И до цирка ходьбы минут десять. Комнату сдавала одинокая женщина. Сама она переселилась на кухню. Выбрав комнату, мы вернулись в цирк. Инспектор Манежа, плотный мужчина с надменным лицом, не вынимая изо рта сигары и не протянув нам руки, поздоровался небрежным кивком головы, будто и не видел нас. Показав на одну из дощатых дверей, он сказал — Тут ваши гардеробные. Открыли мы дверь и зашли в маленькую полутемную комнатку, в которой повернуться-то негде. Когда мы спросили у инспектора о времени репетиции премьера через два дня, он рассмеявшись произнес «Репетиция! Зачем вам, клоунам, манеж? Один разик на генеральной пройдете и хватит с вас!» Мы начали доказывать, что без репетиции не можем. У нас новые партнерши, сложный номер связан с пробежками, каскадами. Услышав о каскадах, инспектор снизошел до нас. «Ах, каскады!» — сказал он. «Значит, у вас номер акробатический. Ладно, так и быть».